Новый год в почти школьной форме. Или отметить, как в последний раз. Новый год я решила отметить так, чтобы Сима его запомнила. Праздник детства, настоящее волшебство. Вдруг она перестанет верить в Деда Мороза, когда пойдет в школу. Вдруг ее новые одноклассники расскажут ей правду. Вася верил в Деда Мороза лет до десяти, пока друг Максим не раскрыл ему глаза на жизнь. У Васи был стресс. Современные дети вообще ни во что не верят. Но у нас ни один праздник не проходит нормально. С чего вдруг я подумала, что в этом году будет иначе? Несколько лет назад, когда Вася еще был маленьким, я поставила датскую елку. Красоты невозможной! стояла так, что даже иголки не осыпались. Я еще родственников в гости пригласила. И в самый ответственный момент, когда гости за столом расселись, Когда дети благополучно носились по дому, раздался громкий крик. Кричала племянница мужа, и не без повода. Вся елка стояла в паутине, и по ней ползали маленькие паучки, которые, видимо, приехали из дании, отогрелись и стали размножаться. Пока муж причитал, что все надо засыпать хлоркой, а лучше сжечь, пока родственницы сидели с видом, ну, мы так и знали, у нее даже елки нормальные быть не может, Пока я лихорадочно снимала игрушки и отводила детей мыть руки, хотя орущих детей хотелось засыпать хлоркой вместо иголок в первую очередь, мой сын собирал пауков, чтобы не дать им умереть. «Убей этих пауков!» — настаивал муж. «Мама, не убивай пауков! Я их буду воспитывать!» — кричал сын. «Между прочим, у вас теперь их яйца по всему дому будут!» — объявила родственница. После этого я перестала звать в гости родственников и ставила искусственную елку. Благо, дочь была совсем маленькая, и ей было все равно. Но муж требовал запахов не только мандаринов, но и леса. Дочь подросла и тоже попросила живую елку. — Какую ты хочешь? Маленькую? Большую? — уточнила я. — Сенью? — отрезала Сима. Я пыталась объяснить, что елки они вообще-то зеленые, но безрезультатно. Сима требовала синюю елку и всем сообщила, что у нее будет не зеленая, как у всех. Пришлось купить два баллона синей краски и на общем открытом балконе красить искусственную елку в синий цвет. Что мне говорили соседи, я даже пересказывать не буду. И как воняла эта елка, я тоже не буду рассказывать. А сколько раз я бегала на балкон, охраняя эту елку, чтобы не украли, тоже не скажу. Но к Новому году у нас стояла синяя елка. В год поступления Симы в первый класс муж опять попросил на Новый год запаха хвои. Дочь пожелала ёлку до потолка. Я заказала её по интернету. В назначенный час молодой человек в костюме Деда Мороза принёс красавицу ель в специальной упаковке. Курьер даже произнёс что-то вроде «ё-хо-хо» и пожелал нашей семье счастья в Новом году. Мне было приятно ровно до того момента, как я распаковала новогоднее дерево. Веточка к веточке, иголка к иголке, и здоровенный ствол, который ни в одну имеющуюся в доме подставку, а их у меня целых три, не влезал. Еще два часа я махала топором в коридоре, подрубая ствол. Подрубила заодно и плитку на полу. Щепки у меня даже в волосах были. Муж позвонил спросить, как дела и как там елка. Тогда я представила, что вместо ствола у меня муж, и дело пошло быстрее. Ёлку установили в комнате, нарядили, любовались. 29 декабря я устраивала дома детскую ёлку. Должны были прийти друзья с детьми, и Дед Мороз со Снегурочкой. И я всем рассказала, какая у нас прекрасная ёлка до потолка. Родители рассказали своим детям, что они увидят огромную ёлку. В ночь на 29 ровно в три часа, в доме раздался грохот. Я подскочила и побежала в комнату. Красавица ель лежала на полу. Когда я ее подняла, в руках у меня остался голый ствол, зато весь пол был усыпан иглами. Их слой доходил мне до щиколоток. К четырем утра я закончила собирать иголки. Муж стоял рядом и рассказывал, что елку нужно было поставить ведро с опилками, а само ведро нужно было обернуть ватой. Моя рука вновь потянулась к топору. Утром я сообщила дочери, что приходил снеговик, наткнулся на елку и уронил ее. Ствол я обернула под одеяльником и попросила мужа вынести. — Пойдем со мной, — попросил он. — Зачем? — Я стесняюсь. Первой, конечно, отреагировала консьержка. — Что, уже? Отметили? Хорошо отметили? — А кто на елку упал? — хохотнула она. Потом еще дворник пошутил и парочка соседей. Пришлось срочно доставать нашу маленькую синюю елку, показавшуюся куцей, и выставлять на место прежней. Я пылесосила квартиру три раза, но все равно иголки у меня были во всех местах. Потом я пекла печенье в форме елок, и все, что было связано с елкой, тихо ненавидела. Когда муж включил песню «В лесу родилась елочка», я подумала, что топор надо было наточить. Но хуже всего было потом, когда пришли дети, которым обещали ёлку до потолка, а вместо этого предъявили маленькую, да ещё и синюю. Я сто раз повторила историю про снеговика, который уронил ёлку, и даже сама в неё поверила. Современные дети уже в Деда Мороза не верят не то, что в снеговика. Хотя Вася, когда был маленьким, и в Деда Мороза искренне верил, и в то, что ёлку приносит именно снеговик. Каждый год я собирала в пакеты снег и разбрасывала по лестничной площадке. Потом аккуратно оставляла следы, как будто снеговик принес елку. Прислоняла дерево к двери, звонила и быстро скрывалась в лифте. Вася видел на лестничной площадке практически сугробы со следами и елку, запорошенную снегом. Ему исполнилось уже 10 лет, а он все еще верил в снеговика. «Ни разу меня не поймал». Я вжималась к мусоропровод, скрывалась на общем балконе, пряталась в грузовом лифте. Наша соседка до сих пор не может забыть, как вышла на лестничную площадку и увидела снег, лежащий на полу ровным слоем. Она решила, что сошла с ума, у нее галлюцинации, не выспалась, вчерашнее вино было явно лишним и вообще. Она зашла в квартиру, проморгалась и вышла снова. Снег на площадке не исчез. Мне пришлось нести ей бутылку вина и рассказывать про снеговика, которого я придумала. На следующий год она забыла про мою легенду со снеговиком и решила, что все, больше пить не будет. Снега в тот Новый год не было. Нигде. Мне опять пришлось отпаивать ее вином и рассказывать, как я отправилась на горнолыжный склон и упросила выдать мне несколько пакетов искусственного снега из пушки. Тот же номер я повторила с Симой. Натаскала снега, оставила следы, позвонила в дверь, прислонила елку. Дочка вышла. Вернулась в квартиру, взяла тряпку и швабру и пошла мыть пол. «Сима, это снеговик, елку принес!» — подыграл мне сын. «Какую грязь развел!» — ответила сумрачно Сима. Я опять расплакалась. Моя дочь не верит в сказку, как и ее отец. Сама я в детстве верила во всех сказочных персонажей. В Северо-Кавказском селе, где я росла, было принято бурно отмечать Новый год. И костюмы детям готовили каждый год новые. Бабушка шила мне из марли то юбку снежинки, то из той же марли делала плащ царевны. Мы, дети, ходили по домам, пели песни. Каждый год праздник для меня заканчивался одинаково, о чем я, в силу особенностей детской памяти, благополучно за год забывала. Держа в руках гору конфет и печенье, я вернулась домой и увидела, как около нашей печки стоит баба Яга и подбрасывает дрова. Еще и кочергой шерудит. Моя бабушка задержалась у соседей, и помощи было ждать неоткуда. Баба-яга развернулась и сказала, «Утю-тю, иди сюда, деточка, сейчас я тебя в печку посажу и зажарю». Я орала так, что прибежали все соседи. Пока меня отпаивали травами, выяснилось, что бабой-ягой оказалась моя мама, которая приехала в гости из Москвы. Она тоже всегда любила Новый год. Мама подложила на спину маленькую подушку, завернулась в старую бабушкину шаль, да еще залу из печки намазала себе лицо. В общем, получилась очень даже похожая баба-яга. Поскольку мама по дороге сильно простыла, то хрипела она тоже вполне убедительно. Пока родительница сдирала с себя шаль, вынимала подушку и тянула ко мне руки, я продолжала вопить, как резаная. — Ольга, ты опять приехала и ребенка мне напугала! — кричала бабушка. — У вас чувства юмора нет, — огрызалась расстроенная мама. — Она уже не маленькая. Маша, ну где твоя логика? Как бы я тебя запихнула в маленькую печку? Ладно бы на зимней кухне, но здесь же, в доме, никто не готовит. Да эту печку давно переложить надо, она дымит. Все соседи ахали и охали, припоминая, как пару лет назад мама заявилась в костюме снежной королевы, который не очень отличался от костюма Бабы-Яги, разве что без горба, да вместо золы она напудрила лицо до мертвецкой белизны. Но в тот раз мама открыла окна, нанесла снега со двора в дом и обещала меня заморозить. А еще раньше она довела меня до нервного срыва костюмом цыганки. Цыганами, которые детей крадут, в нашем селе всех детей пугались младенчества. Так что мои крики были обоснованы. — Что у вас случилось? Опять Ольга приехала? Приходили соседи, когда слышали мой крик или плач по любому поводу. «Ты можешь приехать нормально», — причитала бабушка, — «чтобы дочь тебя узнала». Мама, глядя на меня, кивнула. Я клацала зубами по чашке с отваром, и когда мама ко мне пыталась приблизиться, орала дурниной. На следующий Новый год она приехала нормально. Но я опять клацала по чашке зубами и орала на все село. Я даже успела схватить кочергу, чтобы отбиваться от незнакомой женщины. Так просто я решила не сдаваться. Мама была одета по столичной моде. Она всегда следила за модными тенденциями и привозила мне вещи, которые я не могла носить, поскольку в нашем селе мода не менялась с позапрошлого века. Так вот, в очередной Новый год я прибежала домой и увидела сидящую за нашим столом неприличную женщину а я уже стала совершенно осетинской девочкой. У нашей гостья на голове был парик. Совершенно точно. Волосы дыбились на затылке копной. Девочки говорили, это называется начос, что прямо указывает на неприличность женщины. Нас учили, что мы должны следить за волосами, иначе замуж никто не возьмет. Волосы должны быть длинные, заплетенные в косу. А короткая стрижка — позор семье. Откуда я взяла, что парики носят опозоренные женщины, которым отрезали косу? Но если короткая стрижка с начосом еще не главный показатель распущенности, то помада на губах — самый наивернейший признак. Женщина, которая сидела в нашем доме, имела не только ярко-красные губы, но еще и глаза со стрелками. А как говорила наша соседка, если размалеванная, то падшая, ее место в тереке то есть накрашенная женщина с короткой стрижкой, с начесом, должна стоять на мостике, чтобы утопиться в реке, а не сидеть в нашем с бабушкой доме. И я точно знала, если заговорю с этой женщиной или даже на нее посмотрю, то тоже буду считаться опозоренной. Поэтому я смотрела в зеркало на стене, перепутав падшую женщину с горгоной и медузой. — Машенька, что у тебя с глазами? — спросила опозоренная на три поколения вперед женщина. Я молчала. «Почему ты косишь?» Женщина явно была напугана, но я решила не поддаваться на ее уловки, упорно таращилась в зеркало, чтобы она меня не сожгла взглядом и не превратила в падшую девочку. «Уходи», — сказала я. «Я никому не скажу, что ты здесь была». «Твою мать!» — проговорила женщина. Поскольку по-осетински к тому моменту я говорила лучше, чем по-русски, то поняла, что женщина спрашивает про мою маму. «Моя мама живет в большом городе», — ответила я. «Там большие дома и много людей». «Господи, какой бедный словарный запас!» — посетовала женщина. В этот момент в дом вошла бабушка. «Почему она косит?» — накинулась на нее женщина. «Кто косит?» — не поняла бабушка. «Маша! Она косит! Ей нужны очки!» Тут я зарыдала, уткнувшись в живот бабушки, потому что никто в селе никогда не носил очки. То есть пожилые люди носили очки, а дети — никогда. И я решила, что женщина меня прокляла, и я состарилась. «Опять ты мне ребенка довела!» — покачала головой бабушка. «А что я сделала?» — закричала женщина. «Губы хотя бы сотри, умойся!» сказала бабушка, отводя меня в дальнюю комнату и укладывая в кровать. — Успокойся, Манечка, это твоя мать приехала и опять тебя испугала. — Это опозоренная женщина в парике, моя мать! — заорала я на все село. — Она еще и моя дочь, но я же терплю, так что и ты терпи. Уже прибежали соседки, они умыли женщину, оказавшуюся моей матерью, и переодели в халат. Умытая мама подошла ко мне и обняла. Она пахла, как бабушка, цветочным мылом и была в бабушкином халате. Начес ей тоже смыли и повязали на голову косынку. Я обняла маму и немедленно уснула.